в добрый путь из матрицы к себе и выше. Мы прошли с вами достаточно долгий путь и выяснили многое вместе. Мы посмотрели на сложившуюся планетную систему со стороны и узнали, что мир, нормальный мир, устроен совершенно по-другому. Также вы выяснили, что данная система Земли, которую многие считают своим единственным домом, на деле оказалась незамысловатой матрицей, состоящей всего из нескольких простейших ячеек. Человек, энергия, здоровье, образование, воспитание, межличностные отношения, наука, культура, работа и быт. Какую бы из указанных ячеек матрицы мы ни брали, все они являются неполноценными в той или иной мере, что и привело к раскручиванию инволюционной спирали развития вместо предполагаемой по всем законам природы эволюции человеческой цивилизации. Мало что изменилось со времен неандертальцев. Люди продолжают жечь костры, добывая энергию из углеводородов, одеваются в шкуру животных, истребляют себе подобных и живут в пещерах раскрашенными настенными рисунками. Тот факт, что шкуры стали лучшей выделки, а пещеры более комфортными для проживания, изменил лишь внешнюю упаковку жизни, но не сдвинул с мертвой точки главное – Люди не стали более сознательно и эмоционально совершенными, чтобы подняться над бытовой суетой и осуществлять дальние странствия за пределы планетной и солнечной систем. Скорее наоборот. Люди буквально железобетонно слились с системой планеты Железяка ядро планеты состоит в основном из железа и стали похожи на глобального и бессердечного железного дровосека. В отличие от последнего, который сделал своей жизненной целью обрести живое сердце, железно-сердечное человечество стремится обрести как можно больше другого металла. Мечта человечества теперь – это позолоченный железный дровосек с искусственным интеллектом в личной собственности. Человек стремится к общению лишь с себе подобной железякой, не задумываясь о последствиях. По сути, сами рабы сознания люди хотят завести искусственных рабов по определению. Подобное притягивает и создает подобное. Развивается рабство вместо эволюции. Рабское сознание и рабовладельческий строй не предполагают место сердцу и чувствам. В свою очередь, покидающий уже сейчас людей интеллект будет успешно подменен думающими за них андроидными жестянками. Наука и образование полностью подчинены законам матрицы, поэтому не ждите от них ничего прорывного, кроме новых моделей потребительских наручников и бездушных, весьма туповатых железных слуг. Откуда у слуг взяться более продвинутому интеллекту, чем у запрограммировавшего их хозяина? Считать будут быстрее, а думать и нет. Осознание ранее сказанного вызвало, конечно, у некоторых людей неоднозначную гамму различных мыслей и чувств. С этими мыслями и чувствами придется не только жить, но и что-то делать. Можно и ничего не делать, тогда мир вокруг меняться будет все равно, но не изменится ваш собственный мирок в ваших собственных иллюзиях, со всеми вытекающими следствиями. Без всякого сомнения также допускаем, что некоторых людей подобное существование цивилизации и их собственное существование внутри системы вполне устраивает. Все люди разные, и это все объясняет. Тем, кто все-таки хочет что-то сделать для конструктивных изменений, способных подтолкнуть сложившуюся систему к нормальному пути ее развития, а также измениться самому и стать независимым от матрицы, можем сказать следующее. В любые системы, будь то корпорация, государственное учреждение, общественная организация, планета Земля или еще что-нибудь, не надо входить полностью и без остатка. Внешне обозначить вход можно, зайти на огонек, так сказать. Пусть все, включая саму систему, считают, что вы полностью внутри и уже принадлежите данной системе. Ваше тело может быть внутри, но сознание должно всегда оставаться у входа, чтобы наблюдать со стороны за всем происходящим, независимо и рационально-прагматично. Входить же сознательно в негатив и жить по законам любой подобной системы – нет. Твердое – нет. Система нивелирует каждого, полностью входящего в нее, поэтому человек, сознательно не поддающийся нивелировке дрессировки, может быть незамедлительно заметен, и система постарается обезличить чужака всеми доступными методами. Научитесь быть гибкими невидимками. С системами надо уметь работать и учиться с ними работать. Системы можно научиться использовать буквально в темную, без вреда для себя и окружающих, даже наоборот, с пользой для всех. Тогда сообща, можно улучшить и самую негативную систему, меняя все минусы на плюс. Точно так же надо научиться жить в общей системе планеты, в ее незатеревой матрице. Пока здесь находитесь, надо не подстраиваться под сложившиеся матричные шаблоны, а выработать к ним иммунитет. Заполучив иммунитет, вы сможете стать независимым от матрицы и начать ее улучшение. Но сначала иммунитет, который является результатом вашего собственного улучшения и роста сознания. В результате всей вашей работы вы станете просто наблюдателями, анализаторами и новаторами. Как в театре существуют актеры, режиссеры и зрители, так точно так же разыгрывается спектакль внутри любой матричной системы. Вспомните для иллюстрации сказанного весьма уже заезженную фразу. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Уильям Шекспир. Кристофер Марло. Цитирует постоянно, но смысл до конца не раскрыт. Раскроем сейчас полностью. «Существуют еще те, кто наблюдает за зданием самого театра, где проходит спектакль. Это уже совсем другая категория людей. Они — наблюдатели. Выходите из театра и становитесь наблюдателями. Выходите из театра и находите других наблюдателей». Будьте как шарики ртути, которые всегда притягиваются друг к другу, образуя единое целое. Но одновременно не будьте как белые медведи и пингвины, живущие на разных полюсах по отношению к окружающим вас и людям. Живете среди людей, а люди все разные, и не все они пока стали наблюдателями. Совсем далеко не все. Только через общение с социумом и помощи, реальной помощи и близким, и далеким людям, вы сможете измениться и самореализоваться. Отшельничество сегодня не работает. Впрочем, и ранее начинало работать лишь только после того, когда отшельник покидал свою келью и выходил в мир. Мы готовы общаться, мы готовы и дальше получать и отвечать на присланные вами вопросы, в силу того, что вы также являетесь нашим коллективным соавтором. Без вашей инициативы и любознательности, без ваших сомнений и исканий, эта книга вряд ли бы появилась на свет. Поэтому в нашей команде все равны, и спрашивающие, и отвечающие. Вернее, уже не в команде, а в клубе не безразличных землян. Будем и дальше привлекать в наш клуб интересных и знающих людей, готовых поделиться своим опытом и знаниями из абсолютно разных сфер жизни. Все будет зависеть от актуальных интересов членов клуба. Предложенный клубный формат вполне обсуждаем, не статичен, бесконечно расширяем и совсем поэтому не является некой замкнутой системой, о которой говорилось ранее. Вход и выход абсолютно свободные, членство также не регулируется никакими уставами и инструкциями. Возраст, опять же, не лимитирован. Единственное условие – это любознательность и взаимопомощь членов клуба. Знанием, как и любви, все возрасты покорны. Очень надеемся, что наша совместная работа пошла всем на пользу, в том числе и людям, которые пока предпочитают находиться внутри театрального здания, но уже ознакомились с нашим скромным трудом. Всем крепкого здоровья и прежде всего эмоционального здоровья, творческих успехов и новаторских свершений. В добрый путь, а он бесконечен. Москва, 27 апреля 2020 года.